Глава 23. Аравийское море. Было позднее утро, и в чистом воздухе над южной частью Аравийского моря уже начинал ощущаться дневной зной. Лейтенант Мозес Канфилд стоял, облокотившись о поручень кормового ограждения и наслаждался свежим воздухом прежде чем спуститься вниз и заступить на дежурство в посту управления связи нервном узле Джона Кроува. Корпус «Эмпресс», за которым велось наблюдение, целиком виднелся на горизонте. Корабль продолжал неуклонно держать курс на бастру. Только офицеры знали, куда направляется «Эмпресс» и какой груз может находиться в его трюмах. Но им было приказано держать эти сведения в тайне. Секретность почему-то действовала Канфилду на нервы, и, минувшей ночью, он плохо спал. Сейчас ему не хотелось спускаться вниз. Кэнфилд страдал легкой формой клаустрофобии, из-за которой он отказался от карьеры подводника. Вдобавок у него было чересчур живое воображение. Он представил себя запертом в чреве кровавого который получил ракету прямой наводкой и в считанные секунды ушел ко дну, увлекая с собой всех, кто находился на борту. Занимался жаркий день, но Кенфилда охватил озноб, и он попытался взять себя в руки. Его беспокойство лишь усилилось после инструктажа капитана Червенко, который строго велел при слежке за кораблем, Терпеливо и бдительно выжидать момент, когда эмпрос действительно изменит курс, а не просто уклониться ненадолго в сторону. «Никогда не спешите с выводами о действиях врага, лейтенант», — сказал ему Червенко. «Прежде чем вступить в бой, соберите информацию. Поставьте себя на место противника, попытайтесь предугадать, как он себя поведет». «Есть, сэр». — ответил Кэнфилд. Слова командира обидели и даже чуть-чуть рассердили его. Прилив злости, как это часто бывает, направил мысли Кэнфилда в другое русло и хотя бы на время заставил его забыть о боязни замкнутых пространств. Он посмотрел на часы и, оттолкнувшись от поручня, торопливо спустился в центр управления и связи. Оператор радара Фред Баум сидел, откинувшись на спинку кресла, и пил Кока-Колу без сахара. Со вчерашнего вечера на экране не было никаких судов, кроме Эмпрос. Экипаж крова действовал по боевому расписанию, но азарт погони, который поддерживал людей Канфилда последние 24 часа, начинал истекать. Теперь, когда им предстояло провести еще один день, не видя ничего, кроме далекого силуэта, выглядевшего на экране радара крохотным пятнышком, скука становилась опасной. Кэмфилд решил прочесть им нечто вроде наставления, которое получил от Червенко. «Итак, парни, давайте разберемся, что к чему. Капитан Эмпрес в любой момент может выкинуть какой-нибудь номер». Не спешите делать выводы о поступках противника. Он может совершить маневр, который покажется заурядным и безобидным, а секунду спустя напасть на нас. Мы не знаем, что у китайцев на борту и что они замышляют. Возможно, у них имеются крупнокалиберные орудия или даже ракеты. Вы должны ежесекундно думать о том, что может предпринять капитан противника. Да, сэр. Хотел бы я, чтобы они наконец выкинули какой-нибудь номер. Я тоже. Я имел в виду. Да заткнись же, крикнул Баум, сидевший у монитора радара. Несколько секунд на его слова не обращали внимания. Поначалу они казались продолжением жалоб на тоскливую бездеятельность, потом все разом повернулись к нему. — Докладывайте, старшина, — отрывисто произнес Канфилд. — Я что-то поймал. От возбуждения Баум забыл добавить сэр, обязательное при обращении к офицеру. — Кажется, у нас новые гости. — Успокойтесь, Баум. Канфилд склонился над его плечом. — Вам кажется? Баум указал на крохотную точку, которая то появлялась, то исчезало у края экрана позади крово. Сидит низко у самой воды. Чертовски слабый сигнал, лейтенант. Где? Точно у нас за кормой. Далеко? Примерно в 50 милях. Канфилд повернул голову. Что слышно по радио? Ничего, сэр. Канфилд... Вновь склонился над плечом Баума. Точка исчезла. Куда запропастилось это судно? Оно здесь, лейтенант. Как я уже говорил, оно находится у самой воды, и его скрывают волны. Поверьте мне на слово. Оно рядом и быстро приближается. Луч радара описывал круги по экрану, и Кенфилду... Было трудно заметить точку. — Вы уверены? — Что, если это какая-нибудь погодная аномалия? Возмущение на поверхности? — Нет, сэр, я знаю точно. Однако голос Баума звучал не столь уверенно. — Просто этот корабль очень маленький. — И он нагоняет нас? — Так точно, сэр. Мы движемся со скоростью корыта, ползущего впереди. Кэнфилд знал, что Эмпресс способен развивать не более пятнадцати узлов, и сейчас идет полным ходом. Проклятие!» Баум посмотрел на мерцающий экран. Оно опять исчезло из виду. Он поднял глаза на Кэнфилда. «Но теперь я совершенно уверен, что видел его, сэр». Оно было на мониторе и двигалось. Лейтенант рявкнул Мэттью Хастингс, акустик первого класса. — В чем дело Хастингс? — Я тоже сосек их. — Точно у нас за кормой. Хастингс снял наушники. Кенфилд прижал один из них к уху. — На каком расстоянии? — Точно там же, где гость о котором говорил Фредди. Канфилд обернулся. Баум. На радаре до сих пор пусто сэр. Канфилд посмотрел на Хастингса. Скорость 20 узлов, возможно 22. Кит. Такое вполне могло случиться. Крупный кит, поднявшийся к поверхности воды. Хастингс пожал плечами. Может быть. «Но они плавают так быстро, только если напуганы». «Минутку». Акустик склонил голову, как будто это помогало ему слушать. «Звук винтов, сэр? У этого объекта имеется двигатель». «Вы уверены?» — спросил Кэнфилд, повышая голос. «Проклятие! Лейтенант, это подводная лодка. Она приближается к нам». Разговоры мгновенно утихли, как будто кто-то нажал на пульте управления телевизором кнопку выключения звука. Тишина укутывала центра управления и связи ватным коконом. Кенфилд нерешительно замялся. Наверняка это тот самый гость, которого Баум засек радаром. Подводная лодка, которая идет, выставив наружу только рубку. Теперь она полностью погрузилась и исчезла с экрана. — Означает ли это, что она изготовилась к атаке? В мозгу лейтенанта вновь и вновь звучали слова Червенко. — Прежде чем действовать, убедитесь в том, что правильно оценили обстановку. — Вы можете определить тип подлодки, старшина? — Нет, сэр, смущенно отозвался Хастингс. «У нее один винт, я в этом уверен. Машина, хотя и работает тихо, немного разболтана. Я улавливаю резонансные отзвуки, которых не слышал прежде». Он некоторое время молчал. «Это не наше судно. Даю голову на отсечение». «Обычное или атомное?» «Наверняка атомное, но не советское. Я хотел сказать, не русское». Я знаю, как звучат их тарахтелки. Маленькая подводная лодка, атакующего типа, атомная. Может быть, британская? Хастинс покачал головой. Слишком маленькая. И звук другой. Он вновь посмотрел на лейтенанта. Вспоминая, чему меня учили, я бы предположил, что это старая китайская субмарина класса «Хань». У них на верфях стоят лодки подобного типа. Но я не слышал, чтобы хотя бы одну из них отправили в плавание. Вдобавок я улавливаю звук вибраций, характерных для старой конструкции. Хасинс умолк, прислушиваясь, и в помещении возникла мрачная тишина. — Она приближается, лейтенант. Дистанция — 10 миль. Канфилд кивнул. У него перехватило горло, и все же он сумел выкрикнуть. «Спаркс, сообщите на мостик, быстрее!» Червенко молча сидел на мостике рядом с капитан-лейтенантом Бьеннессом. «Заступайте на вахту, Фрэнк», — сказал он. «Приготовьтесь к активным действиям». Пусть все займут места по боевому расписанию. Я иду вниз. — Слушаюсь, сэр. Червянко спустился по трапу, вошел в центр управления и связи и кивнул к Энфилду. Рассказывайте, Мозес. Лейтенант доложил обо всем, что происходило с той секунды, когда Баум обнаружил на экране радара крохотный всплеск. — Понятно. «Это точно китайская подлодка?» «Так полагает Хастингс». «Мне приходилось иметь дело с подлодками класса Хань, и, может быть...» Акустик поднял лицо. «Капитан, они замедляют ход». Червянка подошел к старшине и остановился за его спиной. «Сколько до них, Хастингс?» «Пять-шесть миль, сэр». Неподвижный взгляд Хастингса был устремлен в пространство, как будто он обратил все свои чувства вслух. Да, они явно уменьшают скорость. Вы улавливаете признаки какой-либо активности? Хастингс сосредоточился. Нет, сэр, только звук винтов на пониженных оборотах. Уравнивают скорость нашей? Акустик посмотрел на капитана, изумленный точностью его предположения. Так точно, сэр. Я бы выразился именно так. Червенко кивнул. Наблюдают за наблюдателем. Техники встревожно переводили взгляд с капитана на акустика и обратно. Червенко повернулся к Кенфилду. Внимательно следите за обстановкой, Моззз. Докладывайте о любых изменениях, даже самых незначительных. Даже если у них кто-нибудь икнет, я хочу об этом знать. Слушаюсь, сэр. Я буду у себя. Докладывайте на мостик Фрэнку. Червенко покинул набитое электроникой помещение и отправился к себе в каюту. Он вновь набрал номер на своем телефоне закрытой связи. Броуз слушает, прогремел звучный голос. Говорит капитан Червенко, командир Крова: У нас гости, адмирал. Боюсь, вам это не понравится. Гонконг. Задумываясь над тем, как сильно изменилась его жизнь за годы, прошедшие с тех пор, как вирус Хайца, погубил его невесту и едва не вызвал мировую эпидемию. Смит с благодарностью вспоминал сестру Софии Рэнди, которая все это время оставалась одной из немногих его радостей. Смит редко виделся с Рэнди, поскольку та почти всегда пребывала в отъезде, но все же иногда они одновременно оказывались в Вашингтоне. Они условились всегда оставлять друг другу сообщения на автоответчике. Когда их пути пересекались, они вместе ужинали и танцевали, хотя этот танец бывал в основном словесным, с прозрачными вопросами и уклончивыми ответами, потому что ни Смит, ни Рэнди не имели права выдавать тайны своей разведывательной деятельности. Прикрытие один было настолько засекреченным, что Смит не мог даже упоминать его название, не говоря уже о том, чтобы признать, что такая организация вообще существует. Рэнди, в свою очередь, почти ничего не рассказывала о заданиях ЦРУ, которые выполняла в самых разных странах мира. Иногда они действовали рука об руку, как, например, однажды, когда Смит убедил Рэнди, Питера Хауэлла и Марти Целебраха помочь ему предотвратить мировую катастрофу, которой грозил ДНК-компьютер Эмиля Чамборда. Вместо того, чтобы вернуться в коридор, где считанные мгновения назад отгремела перестрелка, Рэнди открыла боковую дверь в стене кабинета. Они со Смитом бегом миновали складское помещение и вышли в следующую дверь, которая вела в другой коридор. Главной задачей было уйти отсюда до прибытия полиции. Далекие сирены звучали все ближе и громче. «Спасибо за то, что отвлекли их», — сказал Смит. «Они уже почти схватили меня». «Всегда рада помочь приятелю». Американский акцент в устах азиатки казался неестественным. Превращая светловолосую горожанку в брюнетку с внешностью китайской крестьянки, специалисты ЦРУ потрудились на славу. «Где мы находимся?» «В том же здании», — ответил Рэнди, — «но в другом крыле. Это старый английский тип деловых строений. Такая конструкция избавляет лифты и коридоры от чрезмерной загруженности людьми». Урочные часы закончились, и в этом крыле также царила тишина. Они торопливо вошли в лифт и отправились на первый этаж, намереваясь потом спуститься еще на один уровень в подвал. Как только кабина со скрежетом тронулась с места, Смит сказал, «Ты, на удивление, хорошо знаешь это здание». Рэнди мельком взглянул на него. Я проводила здесь расследование. Стало быть, мои приключения там, наверху, помешали тебе выполнять задание? Ральф Макдермит не только любит иглоукалывание, но и положил глаз на девицу, которая делает массаж шацу На сей раз он, по всей видимости, приехал не только ради иголок и флирта ты каким-то образом вынудил его к активным действиям. Наверное, в азиатском отделении Альтмана творятся темные делишки. Откуда тебе знать, что эти громилы явились по мою душу? Быть может, я угодил в ловушку, расставленную для тебя. Вряд ли ЦРУ станет следить за американским гражданином ради забавы. Думаю, в ланглии заподозрили, что Макдаметт замышляет нечто, идущее в разрез с нашими интересами. Начался танец. Смит и Рэнди отвели друг от друга глаза. Лифт остановился, и вот дверь открылась в подвальное хранилище, наполненное запахом сырости и шорохом разбегающихся крыс. Какого дьявола ты следил за Макдермидом? В голосе Рэнди звучала досада пополам со смирением. Ее безупречно вылепленное китайское лицо оставалось непроницаемым. Рассказав Рэнди о расследовании происшествия Сэмпрес, Смит подкрепил бы ее подозрения в отношении деятельности «Прикрытия-1». Нужно было дать какое-то иное, но правдоподобное объяснение. Вероятно, Рэнди не поверит ему, но у нее не будет повода упрекнуть его во лжи. Он решил скормить ей ту же сказку, что прежде — Шарлю Марии Криевшу. На тайваньской биомедицинской конференции я встретился с коллегой из научного филиала «Донка и Пьера» в Китае, — заговорил Смит, шагая следом за Рэнди по лабиринту подвальных помещений. Его рассказ заинтриговал меня. Я вылетел в Гонконг, надеясь получить разрешение взглянуть на результаты его работ. Криф, чиновник, курирующий лабораторию, направил меня к Макдермиду, который, если не ошибаюсь, является его боссом. Застать Макдермеда на рабочем месте оказалось невозможно, поэтому я отправился следом за ним и угодил в осиное гнездо. Ага. Рэнди покачала головой. А я приехала сюда за макаронами. Смита почудилась, будто бы при этих словах она едва заметно фыркнула. Скромному ученому не пристало интересоваться операциями ЦРУ. И, как всегда, ты явился в чиновные кабинеты просить помощи в научных делах, одетые в гавайскую рубашку, соломенную шляпу и кроссовки, прихватив с собой беретту и запасную обойму. «О, Господи! Кажется, я догадалась. Ты собирался приставить пистолет к голове Макдермида, чтобы сделать его более сговорчивым?» Иными словами, Рэнди либо намеренно следила за Смитом, либо их дорожки пересеклись, поскольку они выполняли похожие задания. «Ты могла заметить, — небрежно бросил Смит, — что в Гонконге ужасная жара. Вот я и надел гавайскую рубашку. Что же доберет ты? Не забывай. В конечном итоге я стремился попасть в материковый Китай. Я и спросил у Пентагона разрешения на ношение оружия, ведь мне предстояло побывать в полевой лаборатории в отдаленном районе, сама понимаешь». «бандиты» и все прочее. Ему удалось отвлечь внимание Рэнди второстепенными подробностями. Вдобавок, все, что он сказал, вполне могло оказаться правдой. Но, хорошо зная Рэнди, Смит понимал, что она не отступится и начнет задавать более жесткие, более конкретные вопросы. Настало пора перевести разговор на другое. И выбираться из здания. Он кивком указал на бетонную лестницу, видневшуюся впереди. — Нам туда? — Тебе не откажешь в сообразительности. Рэнди первой зашагала по ступеням, склонив голову так, чтобы ее остроконечная шляпа не цеплялась за низкий потолок. Поднявшись по лестнице, она открыла покосившуюся дверь и выскользнула наружу. Смит беззвучно ступал следом. Рэнди уже двинулась прочь. Он нагнал ее и пошел рядом. Они оказались в узком переулке, в котором пахло мочой и угольным дымом. Лунный свет отражался от мрачных стен из камней и кирпича. Пять минут спустя они сидели в такси, мчавшемся в центральный район. «А где тебя высадить?» — спросила Рэнди. Она сняла шляпу, встряхнула волосами своего черного парика и откинулась на спинку сиденья. «У отеля Конрад Интернэншн», — ответил Джон. «Послушай, все, что я сказал тебе, правда. Но есть еще кое-что... Подумать только, какой сюрприз?» Смит пристально посмотрел на нее. Вовми полагает, что китайская лаборатория Донка и Лапьер занимается какими-то темными делами. Вероятно, они производят научные исследования, запрещенные в Штатах, а средства, полученные от правительства на фундаментальную науку, используют для... Прикладных разработок в области коммерческой фармацевтической продукции. Я ожидала чего-то в этом роде. А значит, тебя пригласили расследовать их деятельность? Джон кивнул. Я не стану спрашивать, почему ЦРУ заинтересовалась Макдермидом. Но, может быть, нам было бы полезно поделиться друг с другом сведениями, которые не относится прямо к нашим заданиям». Рэнди отвернулась и выглянула в окошко. Она улыбалась. Несмотря на недоразумение, случившееся между ними после гибели ее сестры, Джон нравился ей. Она любила работать с ним. Она вновь повернулась к Смиту, все еще улыбаясь. «Звучит заманчиво. Так и быть, солдат». «Если я узнаю что-нибудь, что не смогу использовать, я расскажу тебе. Надеюсь на взаимность». Договорились. Машина остановилась у отеля на Квинсуэй. Выбираясь из салона, Смит повернулся к Рэнди и спросил, «Где тебе искать?» «Нигде. Я знаю, где ты поселился». Если что-нибудь изменится, оставь у портье записку для Джойса Рея. Несмотря на уговор, который сам же и предложил, Смит очень хотел выяснить, почему Сэру интересуется Макдермидом и группой Альтман. Он собирался попросить Клейна выяснить, что задумали люди в Лангли, а значит, до поры до времени был вынужден оставить Рэнди в покое. «Хорошо», — сказал он, — «держи меня в курсе». Такси тронулось с места и влилось в поток транспорта. Рэнди продолжала улыбаться.